Глава двенадцатая. Павел. Новые приключения. Время, казалось, растянулось в вечность. Хотелось просочиться в телефонную трубку, оказавшись рядом с Милой. Разбудить, убедиться в том, что с ней все хорошо. Но, увы, мы не на рестанге, и божественных возможностей у меня здесь нет. Да и там пока одно лишь название. Все как-то не до экспериментов. Остается лишь ждать. Хотя... Я взглянул в сторону кухни, где расположилась на ночь незваная гостья, махнул рукой и выскочил из квартиры. Забрался в машину, готовясь сорваться с места. Вот только движок завести не решался, вслушиваясь в неясные шумы, доносящиеся из телефонной трубки. «Паш?» — произнес, ставший таким родным, но сейчас хрипловатый то ли сосна, то ли из-за самочувствия голос. «Мне удалось вырваться оттуда, решил тебя разбудить. Как себя чувствуешь?» «Хреново», — призналась девушка. «Врача вызвать?» «Угу». «Лежи. Не вставай, не нервничай», – протараторил я, заводя машину. «Я уже еду и врача по дороге вызову. Предупреди маму, что я где-то через полчаса буду у вас». «Хорошо», – выдохнула она. Вызвал скорую, еще отруливая от своего дома, но минут через десять позвонила Мила и, сообщив, что тревога была ложной, попросила отменить вызов. Ну а по прибытию меня ожидал сюрприз. Ее мама узнала правду о существовании рестанга, самозаписывающимся в файле и даже докричал из домуза -за заполучив позволение путешествовать в Милен Мир в качестве еще одного младшего бога. Будет ли толк от еще одного бога-недоучки? К тому же, где она окажется? Как будет выглядеть там? И как нам отыскать друг друга? Ответов на все эти вопросы не было. Но, коль мы теперь одна команда, то весь остаток дня обсуждали сложившуюся на Рестанге ситуацию. Увы, все наши размышления ни к чему не привели. Зато выяснилось, что Мила задумала глобальные реформы на Калинийском материке. Она решила вновь переписать историю, изменив в сознании местного населения отношение к расе драконов, как это некогда было сделано вертонгами. Касались перемены всех законопроектов, прямо или косвенно касающихся прав драконов, и многого-многого другого. Да, это было неизбежно в любом случае, но в теории воспринималось, как когда-то и кто-то сделает. А теперь выяснилось, что это когда-то уже наступило. И этим кем-то станет наша божественная компания. Впору было за голову хвататься от столь грандиозных планов. Тут уже даже Наполеон нервно курил бы в сторонке. Ближе к вечеру, после очередного инструктажа по теории магического искусства, я, боясь опоздать, вновь несся домой, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Залетел в квартиру, обуреваемый самыми разнообразными мыслями на тему рестанга, включил в коридоре свет и замер. Как же я умудрился позабыть о своей незваной гости? И ведь опять некогда заниматься ее выселением, и в банк не додумался заехать, чтобы денег с карточки снять. «За это ты?» — со странной кухни, а я в ответ на подобное обращение едва ли зубами не заскрежетал. «Идти на кухню выслушивать очередное нытье, параллельно избегая попыток соблазнения? Вот уж избавьте меня от этого счастья!» И так сам не понимаю, почему за дверь ее сразу не выставил. Жалостливым, видите ли, стал. Теперь разгребать придется последствия своей доброты. Устраивать разборки, я объясняю настырной девице, что ей не рады, не хотелось, да и не станет она слушать. Решил просто игнорировать ее присутствие, пообещав себе завтра же с утра заняться ее заселению в гостиницу. Мне и так пока повезло, что информация обо мне в Милиной книге появляется лишь в тех случаях, когда я непосредственно рядом с ней, или думаю о ней, или нахожусь на рестанге. «Зай!» — высунулась из кухни моя бывшая. Ну что сказать, явно готовилась, вон какой бы его раскрас нанесла. И пенюарчик явно дорогой, и облегает в меру, и открывает где надо, а кое-где дает волю фантазии. Вот только на меня нынче это уже не действует. Как минимум, не на ней. После того поступка, когда она променяла наши отношения на призрачный звон золотых монет, я перестал видеть в ней женщину. Вернее, не так. Она больше не ассоциировалась с потенциальным объектом желания. Я устал. Пойду спать. Холодно отвечаю и мысленно усмехаюсь внезапно всплывшей ассоциации. Напоминает разговор супругов, проживших вместе лет этак тридцать. Утром поедем в банк. Сниму денег тебе на первое время. Произношу, наблюдая, как у соблазнительно выставившей на показ свое тело девицы, глаза от удивления и обиды на лоб вылезают. Скинул кроссовки, ветровку, подхватил с тумбы ноут и направился в свою комнату, не забыв плотно прикрыть за собой дверь. Некогда казавшаяся мне такой уютной и удобной, просторная светлая квартира, обставленная под свой вкус, сейчас была какой-то чужой, холодной и лишенной души? Что там у виной? Нервирующее присутствие бывшей за стенкой? Или то, что я слишком много времени провожу в миле малометражке? Ведь, по сути, приходя домой, едва ли не с порога отключаюсь, проваливаясь в мир арестанга. Это явно не стоит засчитывать, как пребывание дома». С тем же успехом я мог провалиться в сон где угодно. Додумать я не успел, как всегда очутившись в миленном мире. И вот опять мы плетемся по изнуряющему жару бескрайней степи. По-прежнему бесчувственную милу несет ворон. Мужчины хмурые, но молчат. Представительницы рода де Ларго стоически выдерживают все тяготы, что вызывает безграничное уважение. А вот остальные дамы нет-нет да норовят закатить истерику. на и виноватых, благо никто на них внимания не обращает. Иначе Милу бы уже рвали на лоскутки, несмотря на то, что она богиня. Идем. Конца и края этому пути нет. И вдруг впереди идущие, забыв обо всем на свете, как будто не было усталости, кинулись куда-то вперед с радостными воплями. Мы с Делкароном шли впереди. И, переглянувшись, прибавили темп продвижения, внимательно всматриваясь туда, где умудрились скрыться наши разведчики. А они словно сквозь землю канули. Вот бежали по степи, и миг спустя пропали из вида. Пара минут, и вдруг нам в лица ударили порывы сырого, напоенного запахами водорослей ветра. «Море?» — удивленно взглянул на меня Вартиен. «Я лишь еще больше прибавил скорости, и каково же было наше удивление, когда воздух перед нами пошел рябью, словно очерчивая границы некоего зачарованного пространства, переступив которые, мы едва не сверзились с обрыва». Да-да, какой-то метр-полтора и степь резко переходила в уходящие далеко вниз отвесные скалы. «Надо предупредить», — выпалил Карн и метнулся назад, к нашим спутникам. Пока ждал их появления, озирался по сторонам в поисках наших разведчиков. Даже к самому краю подошел, заглянул вниз. «Высоко? Это мягко сказано. Метров двадцать пять, если не все тридцать. Внизу волны бьются о камень. Если наши спутники свалились...» то вряд ли смогли бы выжить, да и спасти их тоже было бы нереально. Пусть никого из них я не знал, но и гибели не желал. Пошел вдоль обрыва, но никакого намека на спуск так и не обнаружил. Вернулся на то место, где расстался с Делкареном. Вскоре почти вся наша компания была в сборе. Устроили привал, отправив еще две группы на разведку в обоих направлениях вдоль обрыва. Неимоверно хотелось есть, и теперь особенно сложно было переносить жажду, Видя перед собой бескрайние водные просторы. Корабль! воскликнул Шелд, указывая рукой на едва различимую с такого расстояния точку. Надо как-то дать знак! Спохватился я. Даларго младший, недолго думая, сделал пару пасов рукой и в небо гудя устремилась струя оранжевого пламени. Не заметят! Пытаясь перекрыть гул стихии, выкрикнул я. Нужен дым. Краткий миг, и пламя уменьшилось а все вокруг заполонило чадом. Все непроизвольно закашлялись, не без осуждения, поглядывая на Шелда. «Моя основная стихия — огонь!» — как бы извиняясь, выкрикнул парень. Благо, кто-то из воздушников додумался направить ветер в нужном направлении, и все с облегчением вздохнули полной грудью. Не знаю, заметили ли нас корабля, но вскоре подтянулись все ушедшие на разведку, включая пропавшую ранее передовую группу. «Спусков нет». Отчитался глава одной из групп. Примерно в километре отсюда почти у кромки воды есть карниз. Можно перенестись туда порталом. Не все порталами могут перемещаться, напомнил я. Со стороны моря послышалась сигнальная пальба, и только сейчас я обратил внимание на то, что судно явно приближается. Ну что же, если мы хотели привлечь их внимание, то нам это удалось. Знать бы еще, кто на корабле и какие цели они преследуют, отозвавшись на наш призыв как бы не нарваться на тех, кто пленил группу Даркора, короля и императора. Мы дружно задачились вопросом, как же провести вниз бывших узников, руки которых до сих пор скованы гасящими магию наручниками. В итоге мужчины как-то умудрились свить довольно прочные веревки из степных трав, и не без риска спустили группу Делларка и обоих величеств вниз. Вскоре все мы очутились на том самом карнизе, обнаруженном одной из разведывательных групп. Делларга-младший, основательно вымотанный длительным использованием магии, продолжал подавать сигнал. У наших ног бились о камне гигантские волны, обдавая всех присутствующих мириадами брызг. Вода оказалась неожиданно холодной. Мы вымокли и замерзли, но, главное, судно приближалось. «Я на переговоры», — произнес Делкарен и мгновенно исчез. Минута сменялась минутой. Время тянулось, я «нет-нет», докосился наворона продолжавшего сжимать в объятиях свою драгоценную ношу. Радовало, что благодаря лиросу девушка была сухой и не дрожала, как осиновый лист, в отличие от спутников. Вот только в сознание она так и не приходила. Судя по всему, ей и в степи меньше доставалось с того момента, как Ворон взял ее на руки. Лиросы предусмотрительно сменили облик на человеческий, император, осознав, что его тайна для присутствующих здесь уже вовсе не тайна, тоже как-то умудрился сменить личину во избежание быть узнанным. Правда, после применения магии стал бледен и весь аж осунулся. Все же мощный этот металл, коль настолько высасывает магию и силы даже из сильнейшего мага на материке. Сколько прошло времени, прежде чем мы оказались на борту подобравшего нас судна? Час, полтора, два? Не знаю. Кому-то удалось перенести с порталом, для остальных были высланы шлюпки, которым было весьма затруднительно пришвартовываться возле скал. Меня знобило, и никакие мегабожественные силы не помогали. Оставалось лишь стучать зубами. Капитан поприветствовал спасенных, стараясь не смотреть на наручники на руках у некоторых из нежданных пассажиров. И распорядился проводить нас в уже освобожденной каюты. Что уж там ему наплел Делкарен, что пообещал, неизвестно. Главное, к нам никто с расспросами не лез и в правах не ущемлял. И вот мы наконец-то оказались в тепле. А в недрах корабля было, на удивление, тепло и сухо. Первым делом я проследил, как разместили Милу. Кают оказалась просторной, но при этом одноместной. Несмотря на это, Дарлетто Долновитер изъявила желание разместиться вместе с девушкой. Стоит отдать должное капитану, тут же приказавшему подать нам еды и питья. Признаться честно, первый день прошел как в бреду. Помню, что отпивался долго, помню, как налетел на какую-то похлебку и глотал, не ощущая вкуса, доплелся до своей каюты, крохотной, но зато одиночной, и отключился до следующего дня. С утра меня разбудил де ларго старший шепотом поведавший о том, какая версия событий была преподнесена капитану судна. Мы типа потерпели кораблекрушение. ага, ага. А вот как объяснили наличие наручников на некоторых из нас, де ларго так и не рассказал. Наскоро приведя себя в относительный порядок, я наведался к Миле. Девушка до сих пор была без сознания, хотя чувствовала себя явно гораздо лучше, судя по ушедшей бледности. «Мне нужна будет ваша помощь, Не оборачиваясь, устало молвила Дарлета Долновитер. Мы с де Ларго переглянулись, не понимая, к кому именно обращается женщина. «Я имею в виду вас, молодой человек», — угадала она наши мысли. «Вы ей близки. Не знаю, что это. Любовь, дружба или некое духовное единство. Ваши божественные дела мне неведомы». «Что от меня требуется?» — спрашиваю без малейшего колебания. «Даркор, оставьте нас одних», — попросила женщина, — И когда тот вышел, пояснила. Она словно не хочет возвращаться, или просто заплутала в мире грез. Вам надо попытаться наладить мысленную в идеале, но хотя бы психологическую связь. Для упрощения задачи нужен физический контакт. Достаточно держать ее за руку и мысленно звать. Так и потекли бесконечные часы. Дорлетта постоянно проводил некие непонятные мне процедуры, а я терзаемый своей бесполезностью и никчемностью звал, звал и звал казалось все без толку и ничего не выйдет. А в какой-то момент мое сознание вообще закружило в смеси неясных образов, вызывающих головокружение. Казалось, я нахожусь на грани сна и яве. Было стыдно. Я пытался выскользнуть из этого странного состояния, но сделать это не удавалось. И вдруг пришло осознание: эти образы не плод моей фантазии, это миленовидения, которые я неким образом умудряюсь видеть. Поделился наблюдениями с Дарлеттой и ту эта новость буквально окрылила. «Продолжай наблюдать, пытайся понять, зови, и, если сможешь, пробуй влиять на ее видение, сделав их более последовательными, реалистичными, что ли», поучала меня женщина. «Может, логичнее, чтобы это делал ворон?» предположил я, пометуя об их связи. «Связь с Леросом — это сродни любви к брату, сестре, добавить немного отрепетных чувств к любимому животному». Здесь же требуется нечто иное, и дать это может либо Поль, либо вы», — отрезала женщина. Я старался выполнить ее требования, а на заднем плане соднили собственные мысли. «Мус, вот что ты натворил? Как допустил все это? За что ты с ней так? И какой из меня младший бог?» Нам в комнату приносили еду, питье. Дарлетта продолжала колдовать над Милой. Я звал. Несмотря на наличие иллюминатора, я уже не различал от усталости день сейчас или ночь. Все же предшествующие приключения тоже курортным отдыхом назвать было сложно. Удивительно, как еще Долновитер держалась до сих пор на ногах в ее-то возрасте. «Состояние стабилизировалось», — донесся до сознания голос Дарлетты. «Вам надо отдохнуть». «Но как же...» — пробормотал я. «Ваша связь прочна. Я ее даже вижу...» — вымученно улыбнулась пожилая женщина. «Можете идти спать. Это ей не повредит». А вот связь с вашим измученным бессонницей сознанием может причинить вред. Стыдно признать, но я согласился и... проспал почти сутки. Наверное, спал бы и дольше, но связь с Милой действительно окрепла, настолько, что я буквально слышал и видел все ее спутанные мысли и чувства. В какой-то момент увидел приютившую девушку каюту, ощутил жажду, благодарность косунувшейся неимоверно усталой пожилой женщине, сидящей в кресле. Распахнул глаза. Картинки, окружающей меня, обстановки и милины каюты, тут же наслоились друг на друга, и пришло понимание. Она очнулась. На то, чтобы примчаться к ней, ушло всего-то несколько секунд. Девушка сидела на кровати и озиралась по сторонам. А у меня от радости сердце готово было выскочить из груди. Очнулась. Жива. И, судя по тем ощущениям, что я улавливаю, чувствует себя хорошо, не считая жажды. Приоткрыв дверь каюты, услышал сипловатый голос Милы. «Спасибо, вам, наверное, отдохнуть надо», — обращается Нагдарлетти. «Еще как надо», — говорю, улавливая странную реакцию на звуки моего голоса. Порадовал тот факт, что девушка после столь долгого пребывания в бессознательном состоянии вполне смогла перемещаться. Проводил ее в умывальню, затем на камбуз. Все бы ничего, но теперь ее мысли и чувства стали отчетливыми. Все попытки как-то отгородиться, не лезть в личное пространство, ни к чему не приводили. Надо будет позднее, когда Дарлетта отдохнет, поинтересоваться, как избавиться от этого дара. А сейчас я нет-нет да отвечал на еще невысказанные вопросы, и в итоге мило догадалась о моей способности читать мысли. Сказать, что ее это смутило, не то слово. Она была искренне возмущена. Пришлось как нашкодившему шкалеру оправдываться, поясняя, как и почему образовалась наша связь. И вдруг в процессе разговора взгляд моей собеседницы рассредоточился а мысли словно туманом обволокло. Хм, она решила сама поставить щит, коли у меня не получается не лезть в ее голову. Ну что же, тоже вариант. В конце концов, у нее практики в использовании магии намного больше. Все бы ничего, но спустя пару минут я запаниковал. Обращаюсь к ней, а она не реагирует. Лишь бы опять сознание не потеряла. — Мил, ты меня вообще слушаешь? — Наверное, уже десятый раз спрашиваю. — А? встрепенулась девушка. «Ты решила научиться закрывать мысли?» «Интересуюсь, радуясь тому, что она пришла в себя». «Нет, с чего ты взял?» «Хм, этот рассеянный взгляд и все твои мысли будто затуманы дымкой. Я вижу, что они есть, но разобрать не могу». Испугался, думал, тебе опять плохо стало. «Нет-нет», — улыбнулась она, и тут же, составшего оставшего уже родным лица, на меня взглянули совершенно чужие глаза. «Где мы?» спросила сидящая напротив девушка, и я, не желая вступать в разговоры с арестангской милой, искренне пожелал проснуться.